Дерзнув напасть на Париж, король Сигурд взвесил все за и против. Долго он, сидя в своих северных болотах, ковал впрок лезвия из знаменитой нормандской стали, смолил дракары, рассылал вербовщиков и в Норвегии, в Ирландии, в Англию, и в Готскую землю. Всюду, где свили хищные гнезда Викинги, гроза морей. На его призыв Отовсюду слетались любители живого мяса. Теперь он не распылял свои флотилии по рекам, а собрав тысячу дракаров... Воды сены не были видны из-под их бортов, сокрушались франкские летописцы. Внезапно явился под стенами Парижа. Расчет Сигурда был прост. Воспользовавшись замешательством в Нейстрии после смерти Гугона, и таинственного исчезновения Эда застать все ворота открытыми. Сначала так все и шло. Парижане и глазом не успели моргнуть, как в разгар большой осенней ярмарки. Норманы свалились им на голову. Но тут-то Сигурд и просчитался. Он не учел натуры своих воителей. Как иступлен, но он не приказывал, чтобы викинги прорывались скорее к воротам предместий, они застряли в Пинцаки, где был центр ярмарки, ловя разбегавшихся купцов. И когда дракары, под внушительный рев труп, хлопая полосатыми парусами и испуская тучи стрел, подошли к Парижу, их встретило напряженное молчание у запертых на ворот. Пришлось начинать планомерную осаду. Пленные жители... Под несусветными пытками показали, что в городе войска почти нет. Карл III отослал его в Германию под предлогом отражения венгров, а на самом деле в противовес тамошнему могущественному бастарту Арнульфу корентийскому. Увы, безрассудные парижане не собирались направлять к Сигорду своих послов с веревками на шее. В городе оказались богатые склады, заготовленные в свое время Эдом. Престарелый Гацелин архиепископ, позабыв свои кондитерские увлечения, смущал умы парижан, призывая их сопротивляться. Он уговаривал вассалов, убеждал купцов, воспламенял юношей, бронил клириков и сумел обеспечить оборону всех стен и башен города. И все же Сигурду удалось захватить левый берег. Он проломил его бревенчатую стену, и бой закипел в лабиринте улочек предместья святого Михаила. Осажденные цеплялись за каждый сруб или сарай. Из пожарных бочек обливали горящие строения. Сам архиепископ Гоцелин на лопоухом муле разъезжал по пылающим весям, в сопровождении здоровяка Авеля, который оправился от ран, полученных в ночь исчезновения Эда. Святой отец, кричали Гоцелину, прячься, вон стрела летит! Староват я для пернатой красавицы, отвечал прилад. Она молоденького ищет. В конечном счете защитники Парижа оставили левый берег, но при этом полегло столько доблестных жрецов грабежа. А трофеев оказалось так мало, что, подведя баланс, викинги приуныли. На левом берегу оставалась ими незахваченной только бревенчатая квадратная башня перед мостом через сену. Для поднятия духа Сигурд решился на маневр, который ранее отвергал. «Сжечь мост левого берега!» А он еще мог пригодиться, чтобы ворваться в город посуху и тем самым изолировать квадратную башню. Так и сделали. Выше по течению сены разорили множество селений, и из их добротных сухих бревен соорудили гигантский плод, а на него взгромоздили вазы с сеном, бочки со смолой, ящики с серой. Все это запалили и пустили вниз по реке. На сей раз ополченцы Гацелина растерялись. Норманы хохотали, глядя, как защитники моста мечутся, озаренные багровым отцветом пожара, как они пытаются шестами либо развалить пылающий плод, либо протолкнуть его между быками. Мост все-таки сгорел, а защитники квадратной башни предпочли погибнуть, но не сдастся. Однако сжечь таким же образом мост правого берега не удалось. Гоцелин велел натащить на мост побольше бочек и огромных керамических сосудов, в которых в Галлии любят хранить зерно. Несмотря на помехи со стороны норманов, целый день посуды эти наполняли водой, черпая ее ведрами на веревках. Как только приближался зажигательный плод, на него обрушивались струи, способные залить и адское пламя. Настали рождественские холода, которые в эту зиму были особенно жестоки. Нормандское же воинство явилось одетом весьма легкомысленно, рассчитывая на парижские гардеробы. Взятых осенью пленных и добычи успели распродать, деньги растранжирить. Мужики на сто миль окрест разбежались по лесам, некому стало кормить господ викингов и убирать за ними нечистоты. Пошли повальные болезни, стали ходить слухи о черной смерти. Сигурд сам сделался мрачен, как черная смерть. Из Тронхейма ему привезли двенадцать прорицателей, белобородых старцев Одина, древних настолько, что каждому для того, чтобы согнуть руку или сделать шаг, требовалось ровно столько времени, сколько часовому, чтобы обойти вокруг королевского шатра». С ними приехала вещая дева, отменно пышная и дебелая. Проходит мимо воинов, а у тех глаза делаются мутными, как у трески. Дева с утра до вечера заботилась о своей белокурой прическе. То мыла ее в ромашке или в луковичной шелухе, то утюжила гребешком. Старцы же занимались тем, что сосредоточивались для высшей прозорливости, при этом... Похрапывали сладко. Уверяли, что слышат, как трава растет. Но, по-видимому, отчетливо слышали только, как на кухне начинали ложки звякать. В конце концов, все это Сигурду так надоело, что он почти перестал бывать в своем шатре. День и ночь рыскал с конным отрядом по окрестностям Парижа. Однажды он ехал мимо горы Мучников, с которой непокорный Париж виден как с птичьего полета, если бы, увы, викинги могли еще и летать. На повороте отлично вымощенные дороги трудолюбие и аккуратность парижан возбуждали в Сигурде тихую злобу, ему встретилась древняя старуха в черной каппе и с клюкой. — Остановись, Сигурд, король Данов! «Ну, положим, не так трудно догадаться, что я Сигурд, король Данов», — проворчал викинг, осаживая коня. Старуха объявила, что ей надо беседовать с ним с глазу на глаз. «Не ходи, король!» — советовала свита. Но Сигурд подумал, а вдруг это могущественнейшая волшебница, которых, по рассказам, так много в таинственной Галлии? В пещере чадила коптилка. Возвышался скелет в нелепом парчевом одеянии. Ведьма стала жечь увитые бисером свечи и оговаривала при этом, что они из человечьего сала. Сигурд снял рогатый шлем, и седой его чуб свесился словно третий длинный ус. Эта старуха С ярко накрашенным, мертвенным ртом и заячьей губой, из которой выглядывал единственный зуб, внушало ему отвращение, но и почтение одновременно. Заячья губа открыла, что ее послал канцлер Фульк. «Подумать только», — ухмыльнулся Сигурд, — «каких сановных людей канцлер ко мне посылает». Колдунья извлекла из складок юбки кусок пластины из слоновой кости, на которой были начертаны рунические письмена. Король с большим сомнением взял, повертел в руках и достал у себя другой кусок. Надлом и разделенные руны обоих кусков сошлись точь в точь. — А ты меня не помнишь, — сказала старуха, торжествуя. — Я лет пять назад была у тебя от покойного канцлера Гугона. — Как же, как же, — припомнил король, — ты лично просила тогда за какого-то грибца, чтобы я дал ему убежать. Волшебница вернулась к цели своей миссии. — Канцлер Фульк! напоминает тебе о нашем уговоре, помнишь? Как только он, Фульк, при всем народе повелит тебе, уходи, ты должен повиноваться беспрекословно. Час этот близок. — Как бы не так, — вскричал Сигурд. — Он-то чем мне помог, чтобы я закончил этот злополучный поход? — Седьмой месяц! Топчусь под стенами строптивого городишка, да поглотит его бездна. Во-первых, не тараторь так быстро. Я не настолько сильна в нормандском языке, чтобы поспевать за извивами твоей мысли. Во-вторых, он посылает тебе доказательства своей дружбы. Какое? — Эш, нетерпеливый, сначала поклянись еще раз что не нарушишь условий договора. Викинги никогда не клянутся, и однако постоянно обманывают. Говори, исчадье зла! Хорошо, обернись как к скелету, то бишь к сеньору Мортоусу. Как раз за его спиной начинается подземный ход в две мили, который кончается в самом сердце правой стороны, Сигурд вскочил, нахлобучивая шлем. Заячья губа удержала его. Не передать ли его благочестию канцлеру какие-либо заверения в благодарности? В ответ король захохотал. Он смеялся искренне, как ребенок, даже вытер слезу краешком плаща. Пусть твой слабодушный хозяин. Этот павлин с душой воробьишки молит своего распятого бога, чтоб я не обманул его при расчете. Но заячья губа грустно покачала головой. — Умерь свое веселье, король. Попробуй-ка обмануть, и ты умрешь. Исчезнешь, как пыль, сдутая ветром. Сигурд не прекращая потешаться, указывал на старуху пальцем. В доказательство того, старуха понизила голос, поглядев на дверь, что наши люди тебя окружают. Мне разрешено предать тебе одного из них. Вот тебе теперь половинка старинного золотого аурея, на который какой-то кесарь, изображен в лавровом венке. Тот из твоих, у кого найдется другая половинка, человек-фулька. Сигурд смолк, опасливо поглядывая на волшебницу. На прощание просил погадать ему о судьбе. Заячья губа бросила горсть проса в плошку с вином и, поводив по нему пальцем, объявила — «Берегись, коршун! Время трясогузок и павлинов кончается. Сокол уж на воле! Скоро он будет тут!» «Кого ты подразумеваешь под именем сокол?» «Того, кто страшен и коршуном, и павлином!» Сигурд устремился из пещеры. Теперь смеялась зайча губа. Хо, святая простота! О, молот в руках ловкачей! Прискакав к своему темному шатру, старцы давно спали, устав от целодневного общения с богами, Сигурд запалил факел и, бросив поводье часовому, откинул полок. На его королевском золоченом седалище расположились и тихо шептались Белобрысая вещая дева и самый юный из его Сигурда оруженосцев. Первое, что бросилось королю в глаза, блистающая в свете факела половинка кесарской монеты на упитанной груди вещей девы. Король согнал прочь оруженосца, а деве раскроил темя, утыканной шипами, железной палицей. Из подземного хода норманы вырвались, как потоп, никто не мог понять, что же случилось. Вот тут-то были захвачены врасплох и люди в домах, и женщины в постелях, и золото в шкатулках. Тяжелый черный дым стлался по воде от горевших хлебных складов, которые парижане жгли, чтобы не отдавать врагу. Каждое предместье пылало и сопротивлялось, оно знало лучше смерть, чем варварский плен. Но и здесь Сигурду помешало вечное пристрастие его воинов, лишь бы дорваться до добычи. Прибывавшие из подземелья волны завоевателей растворялись по кварталам, и никакая сила не могла заставить их опомниться, пока все, что взято, не было поделено. На том берегу Гоцелин страдал, сжимая пальцами виски. О, если б хоть сотни четыре тяжело вооруженные конницы! Враг навечно остался б в лабиринте улиц! Господи, сотвори чудо! Но Господь не хотел сотворять чудо, и лишь монастыри правого берега успели захлопнуть ворота перед самым носом норманов, оставшись как заноза в их тылу. Месяц прошел для парижан в унынии и размышлениях, как теперь удержать остров Франков, последнюю частицу надежды. Однажды к архиепископу Гацелину, сидевшему за арифметическими расчетами, хватит ли на острове муки хоть по четверть фунта на едока, Явился толстяк Авель, которого Прилад любил называть не иначе, как племянник. Авель мрачно жевал заплесневелую корку, а краснощекая, несмотря на наступившее бесхлепье, его лицо имело просительное выражение. «Сегодня в монастыре святого Германа праздник», — сказал он по своему обыкновению без предисловий. — Ну и что? — рассеянно спросил Прилад. Я туда приглашен. — Да ты понимаешь, что говоришь? — изумился Гоцелин, отрываясь от расчетов. — Монастырь святого Германа на правом берегу и осажден. Как же ты пройдешь? — Понемножку, понемножку. И чем более Гоцелин его отговаривал и даже запрещал, тем жалобнее, — просил Авель. В конечном счете архиепископ пришил, пусть идет, Бог хранит смелых, а здесь это гороподобное дитя все равно исчахнет на четверти фунта муки ежедневно. Авелю приоткрыли створу цепных ворот моста на правом берегу, где у франков осталось лишь предместное сооружение, Звавшиеся парижанами фамильярно Башенька. Авель спокойно вышел и отправился, сопровождаемый ироническими напутствиями товарищей. Нормана же, видя его полнейшую невозмутимость, поначалу не обратили на него внимания. Так добрался он до самых стен монастыря святого Германа, а уж туда войти не мог, потому что Норманы его ворота завалили огромной баррикадой. Авель деловито принялся ее разбирать, откидывая самые крупные балки в сторону. Нормандские часовые сначала недоуменно пялили на него глаза, потом подняли тревогу. На Авеля наскочили сразу несколько язычников, держа в руках веревки. За эткого великана на рынке рабов отвалит кругленькую сумму. Эти-то веревки особенно разгневали нашего агнца. Он без труда отнял у нападавших их секиры, а самих связал и, прикрываясь ими, как заслоном, продолжал свое дело. Монахи в шлемах глядели на него с высоты ворот. — Жарится баранинка? — спрашивал их Авель. «Ого — Ого! — отвечали изумленные монахи. — Не подгорело бы! — опасался Авель и удваивал усилия. Через некоторое время он снова разгибал спину и спрашивал «С петрушкой?» «И даже с сельдереем!» — кричали воины святого Германа, приободрившиеся при виде такой подмоги. «У нас и свежая рыбка в садке. Ты только войди, мы тебе такого окунька в соусе изобразим, пальчики оближешь Ммм, стонал Авель, в голодном желудке у него урчало но тут на него набросились сразу десятка-два врагов, подняв мечи. Нашему герою пришлось бы худо, веди он себя как обыкновенный боец. Но он, не делая попытки сопротивляться, спокойно озирался по сторонам. И нападавшие подумали, что все-таки смогут взять его живьем. А он, разгадав их намерение, вытащил из баррикады огромную жертц и метнул ее плашмя так, что она на лету снесла головы половине нападающих, а прочие бесславно бежали. Ворота монастыря, наконец, распакнулись, и Авель туда вступил как триумфатор. Разъяренный Сигурд приказал тех, кто бежал от Авеля, публично утопить, а к воротам монастыря подкатить таран, только что изготовленный, нанятыми в Испании мастерами. Услышав его гулкие удары, монахи пали духом и стали читать отходную. Авель, сидевший в одиночестве за столом, рассердился. Хамы пообедать не дадут. Господин Авель, прибежали за ним превратники. Вороты наши уж прогибаются, что делать? Лейте на наглецов смолу. — приказал Авель, доглатывая ложку. Через малое время они примчались опять. Смола кончилась. Проклятье — Проклятье! — чертыхался Авель. — Только за окунька взялся. Лейте на них кипяток. А мне дайте сметаны, сметаны мне дайте. Наконец ворота затрещали, готовые рухнуть. Авель встал, с сожалением оглядывая опустошенный стол. Остатки монахи поспешили припрятать, чтобы не отвлекать доблестного защитника. Авель выдвинул запирающий ворота брус, внезапно распахнул створу. Лоб тарана, не встретив помехи, далеко въехал в арку ворот. Ухватившись за него, Авель выдернул весь ствол и вышел с ним из ворот. Испанские мастера показали пятки, а остатки тарана Авель сжег перед воротами на костре. Когда он вернулся к святому Герману, монахи, кто со сковородкой, кто с кастрюлькой, припрясали вокруг него и пели. Он сражается без правил, но в любом сражении прав. Раньше был он кроткий Авель. А теперь он гляв. Гоцелин смеялся от души, когда ему рассказывали о подвигах его племянника. Вдруг доложили, кто-то его спрашивает, кто не поймешь. Вели человека в остатках прежде роскошной шубы, худого настолько, что обтянутая кожа и желтая голова качалась в облезлом воротнике. Гоцелин еле узнал его. — Юдик, управляющий принцессы. — Просят, — шевелил он губами, — помирают они. Еще в начале осады принцесса по совету Гоцелина покинула фамильный дворец, слишком близко от которого теперь шли бои. Нетопленный и отсыревший он дал пристанище табору беженцев из захваченных врагом предместий. Гоцелин, ведомый под руки своими серафимами, отыскал ветхий домишко в глубине острова, медовал закопченные коридоры, загроможденные мебелью, и оказался в низкой и душной комнате с заметным запахом тления. На куче подушек возвышалась птичья головка с запавшим ртом и приставленным к макушке роскошным париком. «Гугон!» позвала умирающая. — Подойди, Гугон! — Я не Гугон, — приблизился архиепископ. — Я Гоцелин. — Все равно, пусть придет Конрад. — Зовет покойников, — подумал Гоцелин. Он позвонил в колокольчик, и юные послушники внесли приготовленные святые дары. Приживалки хныкали за дверьми. — Гугон, не уходи! сказала принцесса, когда архиепископ приказал святые дары унести. — Я не гугон, светлейшая, — как можно мягче возразил он. — Все равно. — Последи, все ли вышли. Гоцелин повиновался. За долгую церковную жизнь сколько пришлось ему выслушать предсмертных исповедей и каких, а ведь Аделаида... Родная дочь Людовика Благочестивого, значит, уходит на век последняя прямая внучка Карла Великого. — Гоцелин! Или кто ты есть? Посмотри, что у меня на столе. — Хлеб. Что еще, свеча, что ли? — Черствый хлеб. Рожденная в парфире, вынуждена есть черствый хлеб. Гоцелин промолчал. У множества беженцев в залах старого дворца не было и черстого хлеба. Бальт позвала принцесса. И Гоцелин вздрогнул. Это было его давно забытое мирское имя. Как будто кто-то позвал его из могилы. Бальт повторила умирающая. «Помнишь, мы в детстве ловили птичек, мазали клеем веточки, Гоцелина ощутил, как по щеке, помимо воли, крадется слеза. Витя, Бальт, поклянись. Еле разбирал он в шепоте старухи мертвые франкские слова. Ни одному смертному. Это не мой. Это не мой сын. Я взяла его. Зачем? вырвалось у Гоцелина. Она закрыла совиные веки, головка выбилась из-под парика, и прилад подумал, что все кончено. Но черные ее глаза блеснули, и она отчетливо произнесла «Глупый монах! Тебе не понять, что делает любовь!» А потом, задыхаясь, бормотала уж совсем непонятные слова «Спеши! Скорей! Будет поздно! Андыгавы!» «Забывай-ка!» Далеко у входа происходила какая-то возня, слышались крики, но архиепископ ничего не слышал. Погруженный в воспоминания, он вдруг ярко увидел эту самую Аделаиду хрупкой девочкой в муслиновой фате, и он, герцогский сын, тоже юный, ведет ее к первому причастию. Какая-то, видимо, трагическая история с ней произошла, Сколько ж она унижений приняла за этого бастарта! Она-те вам, он и не ее сын. И сгинул невесть где? Кто-то бежал по скрипучим коридорам, гремя шпорами. — Святейший! Святейший! — Что? — спросил Гоцелин, не двигаясь с места. — Какое-то огромное войско подошло к стенам. Эд вернулся! Неизначен наш Эд! Принцесса спала, мирно посапывая. Гоцелин, опираясь на плечо вестника, ушел, наказав Серафимом чуть что бежать за лекарем. Послушники, светлый, как агнец, и черный, как вороненок, уселись на подстилку возле двери. — Смотри! — вдруг шепнул светлый. — Ей плохо! — Бежим за лекарем! — привстал черный. Но товарищ за руку притянул его на место. — Что ей лекарь? Душа ее отходит. Наблюдай, кто за ней явится. Бес или ангел?